Глава седьмая «На выход!» — гаркнул следующим вечером зверюга, подходя к камере Делакруа. «Пойдём на прогулку. Ты, я и мистер Джинглис». Делакруа подозрительно посмотрел на него, потом сунул руку в сигарную коробку, которая служила домиком мышонку. Обхватив мышонка пальцами, вновь взглянул на зверюгу. «А что это вы задумали?» «Сегодня у тебя будет шанс стать знаменитостью. У тебя и мистера Джинглеса», — ответил Дин вместе с Гарри, подошедшей к зверюге. Синяки на его шее уже пожелтели, из голоса исчезло хрипение. Он повернулся к зверюге. «Кандалы на него надевать, Брут?» Зверюга на мгновение задумался. «Да нет, ты же будешь примерным мальчиком, Далакруа. Ты и твой мышонок. В конце концов, выступать сегодня ему». Перси и я стояли у стола дежурного, наблюдая эту сцену. Перси сложил руки на груди, на его губах играла пренебрежительная улыбка. Потом он достал расческу и принялся за свои волосы. Наблюдал и Джон Коффи, застыв у решетки. Уэртон лежал на койке, уставившись в потолок и игнорируя происходящее вокруг. Он все еще был хорошим хотя состояние, которое он называл хорошим, врачи в брейер ридж диагностировали бы как кататонию. Присутствовал и ещё один человек. Он оставался в моём кабинете, но тень его через открытую дверь падала на зелёную милю. «Что вы такое напридумывали?» ворчал дел перебрасывая ноги через край койки. Зверюга тем временем отомкнул оба замка и откатил дверь. Взгляд француза так и бегал по лицам надзирателей. «Ну что ж, я тебе скажу», — ответил зверюга. «Мистер Мурс будет некоторое время отсутствовать. У него тяжело больна жена. Ты, наверное, слышал об этом. А замещает его мистер Андерсон, мистер Кёртис Андерсон». «А я знаю. Ну и какое мне до этого дело?» «Так вот, мистер Андерсон прослышал о твоём мышонке и хочет посмотреть, чему ты его научил». Он и ещё шесть человек собрались в административном корпусе. Не просто надзиратели, а большие шишки. Один, насколько мне известно, политик из столицы штата. Делла Круа рассвёл. Я видел, что слова зверюги он воспринял как должное. Вполне естественно, что они захотели посмотреть на выступление мистера Джинглиса. Ну, кто откажет себе в таком удовольствии? Он вновь слазил под кровать, затем под подушку, за ярко раскрашенной катушкой и розовым леденцом. Потом вопросительно посмотрел на зверюгу. Тот согласно кивнул. «Да, именно фокус с катушкой они и хотят увидеть. Ты да и леденцы мистер Джинглис ест призабавно. И не забудь коробку из-под сигар. Тебе же надо её в чём-то нести, так?» Делакруа достал коробку, положил в неё леденец и катушку, Но сам мистер Джинглис предпочёл остаться на плече своего хозяина. Француз вышел из камеры выпить в грудь и окинул взглядом Дина и Гарри. «Вы тоже идёте?» «Нет», — покачал головой Дин. «У нас есть другие дела. Но ты, Дэл, задай им перцу. Покажи, на что способен простой парень из Луизианы, если уж он берётся за дело». «А покажу. Можете не сомневаться». И таким счастьем светилось его лицо, что я даже пожалел его, несмотря на то, что он натворил. В каком мире мы живём! Как ужасен этот мир!» Делакруа повернулся к Джону Кофи, с которым у него завязались дружеские отношения, как это часто бывает среди смертников. «Покажи им, на что он способен, Делл!» серьёзным тоном произнёс Кофи. «Покажи им все трюки!» Делла Круа кивнул и поднёс руку к плечу. Мистер Джинглис перебрался на неё, а Делла Круа протянул руку к камере кофе Джон Кофи просунул сквозь решётку огромный указательный палец. «И будь я проклят, если мышонок не вытянул шею и не лизнул кончик пальца точно собака!» «Пошли, дел не тяни резину!» — поторопил его зверюга. «Эти люди опаздывают к обеду ради того, чтобы посмотреть, что вытворяет твой мышонок». И тут зверюга грешил против истины. Андерсон находился в тюрьме до восьми, а у надзирателей, которых он пригласил на шоу Делакруа, смена заканчивалась в одиннадцать или двенадцать. А политика из столицы, скорее всего, изображал вольно-наёмный клерк, которому кто-то одолжил галстук. Но Делакруа знать об этом не мог. «Я готов?» На наших глазах Делакруа превратился в знаменитость. В путь из верюга повёл Делакруа по зелёной миле. Мистер Джинглис уже вернулся на его плечо. «Медам, за не пройдя из шага, возвестил Делакруа. «Бенвеню, цирк де музи!» «Мсье и мадам, добро пожаловать в мышиный цирк, французский». Однако, пусть в эйфории, Делакруа обогнул Перси по широкой дуге и бросил на него насторожённый взгляд. Гарри и Дин встали у пустой камеры напротив той, где лежал Уэртон. Наш дружок даже не шевельнулся. Они наблюдали, как зверюга открыл дверь во двор, за которой его ждали два других надзирателя, и повёл Делакруа в административный корпус. Как только за ним захлопнулась дверь, я повернулся к своему кабинету. Тень всё лежало на полу, и я порадовался, что Делакруа её не заметил, думая только о предстоящем выступлении. «Выходи», — скомандовал я, — «и стараемся всё делать быстро. Я хочу провести два прогона, а времени у нас в обрез». Старик два зуба со сверкающим взглядом и всклокоченными волосами вышел из моего кабинета и прошествовал в камеру Делакруа со словами «Я сажусь, сажусь, сажусь». «Вот где настоящий цирк», — подумал я, закрывая глаза. «Настоящий цирк здесь, а мы — группа дрессированных мышей». Потом я выбросил из головы эту мысль, и мы приступили к репетиции.